кто он, этот Николаев?» спросил Ветров. «Слесарь, инструментальщик. Мне довелось поработать с ним с полгода, а потом я перешел в институт». В кабинет вошел Савич. Он протянул руку Сивакову. «Здравствуйте. Я следователь Савич. Мне сказали, что вы торопитесь. Хочу попросить вас уделить нам еще несколько минут. Домой вас подвезут». «На нашей машине не возражаете коль надо так надо согласился сиваков и попросил только побыстрее пожалуйста договорились ответил савич и сразу же сел заполнять бланк протокола пока шел допрос ветров еще раз осмотрел чемодан и его содержимое неожиданно он подумал о тех перипетиях которые сблизили его с савичем тот еще совсем недавно работал в прокуратуре То ли дружба с Ветровым, то ли пришлась ему по душе милицейская служба, а, скорее всего, и то, и другое. Но решил Владимир Николаевич перейти работать в милицию. Ветров вспомнил, какие страсти разгорелись вокруг этого перехода. Запротестовало начальство, Савич. Прокурор города даже кулаком погрозил майору. Переманил, мол, хорошего работника, смотрел меня». Однако против желания Владимира Николаевича никто не смог выдвинуть каких-либо веских доводов. Ведь в милиции он продолжал то же дело. Его профессиональная подготовка, богатый опыт, умение расположить себе человека по достоинству были оценены в новом коллективе. Руководство управления знало о дружбе Савича с Ветровым, и не случайно они оказались вместе в одной и той же оперативной группе — Сотрудники были уверены, раз они взялись за дело, толк будет. Вскоре допрос закончился, и Ветров попросил севакова еще раз тщательно осмотреть содержимое чемодана. Однако сколько Сиваков не вглядывался в каждый предмет, ничего нового сказать он не мог. Но для работников милиции сказанного было больше, чем достаточно. Они тепло поблагодарили Анатолия Петровича, И тот сразу же уехал домой. Опять кража. Утро началось с неприятного сообщения. Ночью кто-то забрал деньги из сейфа в одном проектном институте. Похищено свыше пяти тысяч рублей. Почерк был один и тот же. И Ветров не сомневался, что это работа все тех же преступников. На сей раз никто не мешал, и ничто не могло их остановить. Сигнализации в кассе не было, сторож женщина в полночь ушла спать домой и появилась на работе только после шести утра. Она даже не заметила следов преступников, и о краже стало известно только после прихода на службу работников бухгалтерии. Здесь люди настолько беспечно относились к сохранности денег, то заглянив воры выдвинутый ящик стола кассира, они даже не стали бы тратить время на отмычки. Ключ от сейфа лежал на виду. Участковый инспектор, под надзором которого находился институт, чуть не плакал. «Сколько раз», — просил директора, — «поставьте на окна бухгалтерии решетки, оборудуйте сейф сигнализации». «Только в нынешнем году, раз пять лично был у него». «Дважды представление писал, а он все отмахивался. Кто к нам полезет? Сделаем как-нибудь твою сигнализацию, Вот и сделали. Сколько ни бились следователь Савич Ветров и эксперты оперативно-технического отдела над поиском следов. Достичь они смогли только малого. Как обычно, медвежатники действовали чисто. Единственным утешением была нитка, обнаруженная на рамке форточки. Очевидно, один из них через незакрытую форточку дотянулся до шпингалетов и открыл окно в бухгалтерию, расположенную на первом этаже. С места происшествия Ветров сразу же поехал в управление. Что выяснит Майский? Кто же он? Николаев. Майский с самого утра, как и договорились с ветром поехал на завод, где раньше работал Николаев. В отделе кадров он собрал о нем необходимые сведения и пригласил на беседу начальника цеха. Но тот мало чем мог помочь. Низкого роста, худощавый, с усталым лицом начальник цеха не был расположен к беседе.